Глава тридцать четвертая. «Итак, убийца найден», — выслушав рассказ Киселева, констатировал Кравченко. «Он очень осторожный и хитрый». «Понимаешь, девочка», — обратился он к Ларисе. «При таких обстоятельствах мы не можем взять его на следующем вашем свидании». С самого начала Кочетов выбрал удачную позицию. «Как там, Олежек выразился?» «Над ним давлеет рог». «И правда». Никто не видел, как он подливал им в бокалы лекарства. Так что придется тебе, Ларочка, продолжать с ним знакомство и помочь нам поймать его на горячем». Лариса вздохнула. «Надо набраться терпения», — сказал Алексей Степанович. «Вряд ли вся комедия со сватовством и свадебным ужином развернется быстро. Подозреваемый не дурак? Он все сделает в свое время. Но мы не отойдем от тебя ни на шаг. «Верно, ребята?» Ответом был дружный кивок. Кочетов позвонил Ларисе на следующий день с мобильного телефона и пригласил пообедать. Она зафиксировала его номер в своем аппарате, понимая, что телефонов у него может быть около десятка, и дала согласие. Они встретились в маленьком уютном кафе грузинской кухни. В начале обеда женщина была напряжена. Боялась, что он изменит сценарий и подсыплет или подольет ей что-нибудь раньше срока. Но потом, поняв нелепость своих страхов, успокоилась. Олег, видимо, объяснил напряженность спутницы застенчивостью и ничего не сказал. Лариса потом не раз говорила коллегам, если бы она не знала, кто сидит перед ней, то получала бы огромное удовольствие. Вкусная еда, красивый мужчина, интересная беседа. А так приходилось бороться с собой, стараясь не выдать истинного отношения к собеседнику. Олег подробно рассказывал о строительстве клиники и о том, как хочет поставить дело. Рассказ его звучал правдоподобно и логично. Взгляд черных глаз завораживал. Лариса не заметила, как напряжение спало само собой и легко согласилась поехать и посмотреть на строительство. О деньгах Кочетов не говорил ни слова. Правда, он задал несколько вопросов по поводу бизнеса Ларисы, но они органично вписывались в беседу и ни у кого не вызвали бы подозрений. Напоследок Олег попросил разрешения выпить на брудершафт, и Лариса не отказала. Когда губы Кочетова соприкоснулись с ее губами, она отметила, что не чувствует отвращения, и это напугало и удивило Кулакову. Для посещения строительства выбрали выходной день. Коллеги Ларисы долго решали, кому сопровождать пару и нужно ли это вообще. По логике вещей, момент для убийства еще не наступил. Но перспектива оставлять девушку с преступником пугала. И Павел с Константином бросили жребий. «Тебе?» — радостно выдохнул Киселев, увидев выпавшего орла, которого он загадал. «Несправедливо!» заметил Константин. У меня, между прочим, сегодня тоже намечалось свидание. С такой цыпочкой познакомился. Перебьется, усмехнулся Павел. Отложите вашу трогательную встречу на следующий раз. Кстати, а ты чем решил сегодня заняться? Поинтересовался Скворцов. Лину будешь выгуливать или с сыном куда-нибудь пойдешь? Напоминание о сыне омрачило лицо Павла. Его друг знал причину, и поэтому, дружески потрепав Киселеву по плечу, сказал, «Странные вы с Настей люди. Мучаете друг друга, места себе не находите. уперлись, как два барана. Ваша любовь видна невооруженным глазом. Встретились бы, поговорили. Такие, как вы, женятся один раз и умирают в один день. Между прочим, и с Линкой ты нехорошо поступаешь. Ведь нехорошо — нехорошо». Киселев кивнул головой. «Придет момент, и ты скажешь ей «До свидания, девочка», — продолжал приятель. «Что, не так?» «Так», — обреченно махнул рукой Павел. «Я бы на твоем месте сказал ей это сейчас. Ты по бывшей жене сохнешь, и когда-нибудь вы воссоединитесь, а девчонка на тебя надеется, небось свадебные платья присматривает». «Нельзя так, Паша». Скворцов пристально взглянул товарищу в глаза. «Сам знаю». Павел сжал руки и зашагал по кабинету. «Но не примет меня Настя, пока я на этой работе. Мучиться будет, над собой измываться, но не примет. А я? Разве могу сейчас бросить эту работу? Кто-то должен быть здесь». Это, кстати, ее слова. Мне казалось, из любого положения есть выход. Скворцов встал с кресла и стал надевать пиджак. «Ведь вы, когда разводились, компромиссы не искали, правда?» «Не искали», — признался Павел. «Не до него было. Меня гордость заела. Ее чувство вины». «Нельзя так, ребята!» — Константин укоризненно взглянул на товарища. «Ты просто обязан пригласить ее куда-нибудь и поговорить. Думаю, ваша проблема решаема». «Ты знаешь выход?» — усмехнулся Киселев. «Чтобы найти выход, надо хорошо просечь ситуацию. Как я могу это сделать в чужой семье?» Лучше вас никто не разберется. Константин подошел к двери. Ладно, бывай, Ромео несчастный. Не хочешь решить вопрос нормально, бегай за ней тайком, караулю работы. Думаешь, об этом никто не знает? Усмехнулся он, заметив удивленное лицо товарища. Всего хорошего. Когда шаги Константина затихли, Павел поднялся со стула и подошел к окну. Вечерело. Мягкие лучи заходящего солнца освещали покрытые клейкими зелеными листочками тополя, ложились на клумбу с зазеленевшей травкой. Киселеву мучительно захотелось любви. Любви настоящей, которую могла дать ему только одна женщина на свете. «А ведь мы действительно не искали компромисса», — вслух размышлял оперативник. «Хватит ходить за ней тенью, это ни к чему не приведет. Пора поговорить». А вдруг он сделал паузу и поднял глаза к потолку. «Господи, сделай нас счастливыми!» — вырвалось у него. «Помоги нам, Господи!» Киселев быстро оделся и вышел из управления. Он принял решение не ночевать сегодня дома, чтобы не видеть Лину, и отправился к родителям. Ему хотелось подумать в одиночестве.